«Стой!» — не удержавшись, потребовал генерал. Старшина остановил машину немедленно и, разуваев, вышел, тяжело натужившись, чтобы справиться с неудобно сбившейся под ним на сиденье шинелью. Оставив дверцу открытой, генерал прошел точно на середину дороги, приземистый и массивный в гротескном свете танковой фары. Из открытого люка... Ему, надсаживаясь что-то прокричала неразличимая фигура, но он продолжал стоять. Сзади уже подбегали корейцы — переводить, стрелять, что прикажут. Самоходка остановилась, не заглушив дизель, но умерив обороты. Вонючий солярный дым, окутавший на мгновение ее траки, дополз до колен генерала, заставив того хмыкнуть. Он любил этот запах. «Твою мать!» — донеслось сверху среди неразборчивых звуков, перебываемых рычанием мощного двигателя в каких-то трех-четырех метрах. «Сам твою мать!» — во весь голос заорвал генерал. «А ну, слезай!» То ли самоходчик услышал его натренированный командами голос, то ли прочел слова по губам, но он на несколько секунд исчез, и тут же появился снова с комплектом сигнальных флажков. Вроде было бы слишком темно, чтобы пользоваться классической связью танкистов эффективно, но короткие движения его рук, и вслед за головной машиной двигатели начали в разнобой глушить все остальные. Лязг металла, стук, хрип каких-то механизмов, внутри бронированных зверюк, и машины начали гасить фары. Кто бы ни командовал этим подразделением, он явно с почтением относился к способностям пилотов американских ночных ударных самолетов. Теперь стало совсем ничего не различить, более чем в нескольких метрах, но самоходки все равно угадывались. Пахло от них также оглушительно. Высокая, крепко сложенная фигура со стуком спрыгнула с брони. И остановилась перед генералом белее пятном лица, черты которого едва можно было бы различить в свете единственной включенной пары автомобильных фар. Адъютант шумно дышал справа, но неизвестный самоходчик молчал. Впрочем, сомнений у генерала уже не оставалось. — Я генерал-лейтенант Розуваев, — представился он. — Назовите себя и свою часть... Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Майор Чапчаков, военный советник при командире отдельного танка самоходного полка резерва главного командования Корейской Народной Армии. Батареи полка, согласно приказу, следуют к назначенному рубежу. Вольно, майор. Где командир? В концевой машине, товарищ генерал-лейтенант. Марш тяжелый, он хотел лично обеспечить. — Я понял. — Позвать? — Да. Не тратя больше слов, майор засунул кончики двух грязных до черноты пальцев между передними зубами и оглушительно свистнул. Откуда-то с хвоста колонны донесся ответный резкий свист, и майор, не оборачиваясь, прорал. «Командира — Командира! Секунд через двадцать... 20... Послышался топот ног по мёрзлой земле, и вскоре из темноты выскочил такой же высокий и крепкий, как советник, командир полка, кореец средних лет с грубо очерченным лицом и испорченными идущими по нему в и вкось ожоговыми рубцами. Увидев генеральскую свиту, он затормозил, стал как положено и представился. Сзади излишне перевели. «Кому вы свистели, майор?» — спросил генерал, снова переводя взгляд на советника. «Там...» — он неуверенно показал рукой в направлении короткой колонны самоходок и бросил фразу, не закончив. «Позовите!» Майор свистнул еще раз и, когда ответили, прорвал: – «Ко мне!» «Как к какой-то собаке!» «Опять пауза!» Потом нарастающий топот и треск сминающегося под сапогами тонкого ледяного наста. Второй европеец и тоже явно славянин. Генерал не помнил, чтобы на полк могло приходиться по два советника. Но в последние месяцы, в преддверии планируемого весеннего наступления, главная команда КНА переформировала бронетанковые части, в том числе и немногочисленные, танко-самоходной полки РГК, поэтому новшества могли появиться всякие. — Фамилия? — Чапчаков, — ответил второй самоходчик, тоже на мгновение задержавшись. Не поверив, генерал приподнял брови в вопросе и стоящий перед ним офицер Тарварива добавил — Капитан Чапчаков! — Братья, генерал действительно был удивлен, И теперь даже не пытался этого скрывать. Всех советников, которые, меняясь в отличие от него, третий год проходили через ведущую активные боевые действия армию братского государства, знать было невозможно. Более того, даже большинства их личных дел он не видел, полагаясь на тех подчиненных, для которых эта часть работы являлась главной. Но пропустить такое было странно. Повторение нетривиальных фамилий должно было запомниться хоть кому-то. — Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Майор был старшим, конечно, по его оценке лет на шесть. Но все равно странно. — Какова ваша должность здесь? — резко отрывисто спросил он. — Е5 отметил что спрошенный им офицер ответил не сразу, словно подбирая слова. «Военный советник при командире второй батареи». «Я главный военный советник при КНА», устало сказал генерал. «Никаких советских военных советников при командирах батарей здесь нет и быть не может. Еще есть советская военнослужащая в полку?» «Так точно». На этот раз майор ответил совсем уж с убитым видом, будто его давили. Нарваться посреди Кореи в нормальном тыловом марше на неприятности в виде слишком осведомленного генерал-лейтенанта — это для него было, наверное, немного неожиданным. «Кто?» Было странно, что майор не ответил сразу же. Сам, когда вопрос был задан, прямо и недвусмысленно. Старший сержант Ибрагимов, инструктор-механик, следует с тыловой колонны полка. Они должны быть километров в пятнадцать и позади. Ну что ж, понятно. Генерал удовлетворенно кивнул. Сомнений у него не осталось уже никаких. Неясно было только, является ли этот марш Передислокация драгоценнейшего полка тяжелых самоходок прямо исполненный советниками инициативной Москвы. Или он все же настоящий? Товарищ полковник, обратился он к корейцу на грубоватом, но понятном Мунхвао, пусть и с заметной примесью северо-западного диалекта, оставшейся в его речи от самого первого учителя. — Ваши приказы, пожалуйста. Тот молча достал из кармана потертой планшетки несколько желтоватых листков. Подал. Адъютант сбоку включил электрический фонарик, осветив рубленный корейский машинописный шрифт. На взгляд генерала не текст и форма приказа были аутентичными, более того... Но он узнал подпись командующего армией, которому был переподчинен сейчас полк. Маршрут тоже был указан, и та точка, в которой они сейчас находились, соответствовала предписанной. Хорошо, где танковый батальон? Насколько он уловил в приказе не было ни слова о раздельном следовании, хотя настолько далеко от линии фронта где шансов вступить в бой сходу имелось не так много. В этом тоже не имелось ничего необычного. Просто придирка. Генерал уже понимал, что зря задерживает полк, подвергая его риску утром быть обнаруженным на марше, зачем незамедлительно последует удар с воздуха. Он проследовал этим же маршрутом, На Полчаса ранее, товарищ главный военный советник У батальона опытный командир С ними же десантом на броне Осуществляет движение большая часть чем от стрелков Хорошо, продолжайте движение, желаю удачи Вы постойте, майор Дождавшись, пока откозырявший командир полка Не исчезнет в темноте И за ним не последует капитан-советник Генерал Разуваев коротким жестом показал адъютанту, чтоб тот включил фонарик снова. — Хорошо, — снова сказал он, вглядевшись в черты лица майора Чапчакова. — Вы умело управляетесь с корейцами. Давно здесь? — Меньше месяца, товарищ генерал-лейтенант. Вот — Вот-вот, — с удовлетворением сказал генерал про себя. — Что-то... Больно много непростых советников прибыло сюда за последний месяц. «Самоходчик, танкист?» «Самоходчик». «Хорошо», — снова повторил он. «Вы тоже можете следовать, и успехов вам в вашем деле. Я подумал, что это странно, что майором и капитаном командует старший лейтенант, но то, что... «Вы оба самоходчики, это вполне объясняет. Еще раз удачи!» Уже уходя, генерал Разуваев не удержался и поглядел на выражение лица майора. Увиденное вполне его удовлетворило. Итак, он был прав. Москва играет в свою собственную игру на его поле, и ни одной настоящей фигуры, кроме Сталина, на ней на самом деле нет» одни пешки, и он сам вовсе не исключение.